На крыльцо княжьего дома вышли парами десять дружинников, все как на подбор, видные в кольчугах и шлемах с короткими копьями. Они спустились по ступенькам и остановились по обе стороны лестницы, ожидая князя Мстислава Романовича. Он вышел медленно, опираясь на посох с золоченным орлом. Строгие глаза с прямыми бровями глядели устало и нерадостно. Слегка раздвоенная борода с проседью, крест и золотая иконка на груди. Парчевый кафтан, весь иконописный облик князя, говорили больше о его церковных бдениях и ночных молитвах, чем о воинских заботах. Князь, слегка прихрамывая, спустился по лестнице и остановился на последней ступеньке. «Просим милости, дорогие гости!» — сказал он грустным, точно удрученным заботой голосом. Все князья во дворе стали кричать разом, перебивая друг друга. «Зачем нас вызвал? Спасать диких половцев? Ударил бы их кто-нибудь, без них станет легче!» Пускай сами себя спасают, а мы посмотрим. Грузный хан Катян выделился из толпы и, переливаливаясь на кривых ногах, поспешил к крыльцу. Коснулся рукой земли, тронул шитое золотом одеяние княжеское и захлебываясь, сказал. — Княже Пресветлый, ты прежде был ласков ко мне, как и я к тебе. Будь нам вместо отца. Помоги прогнать злобный народ хана Чаганиза как волки рыщут по нашей земле эти люди, называемые татары. Всю нашу землю сегодня у нас отняли, а завтра придут к вам и вашу русскую землю возьмут. Обороните нас. Если не поможете нам, все мы ныне истечены будем, а вы, русские, завтра будете истечены. Надо нам всем соединиться и обороняться одной ратью. «Не каркай!» «Чего наплел?» — слышались недовольные голоса. «Тише! Дайте говорить! Чего без пути лаять?» Другие возражали. «Половцы наши враги! Они сейчас в нашей земле без мощи и силы. Перебить всех и богатство их забрать!» Новые голоса, перебивая друг друга, смешались в дикий шум. Князь Киевский беспомощно озирался, подымал руки, крики усиливались. Князь Мстислав Удатный, решительный и быстрый, зашел на ступеньки крыльца. «Князья преславные и воеводы честные, и все удальцы русские», — говорил Мстислав. «Не все ли мы, сыны одной земли светорусской? забудем старые споры и распри?» и войны с половцами. И мы их били и полонили, и они нас жгли и громили. Сейчас тяжелые дни пришли и для половцев, и для нас. Когда наступает новый неведомый враг, лучше дружба, чем война с половцами. Если мы сейчас им не поможем против безбожных татар хана Чиганиза, то половцы могут им предаться, и силы вражьи станут еще больше. А что за люди татары? Может, вои простые попроще, чем половцы? Сколько их? Хан Катян вместе с Соланами дрался против татар чиганиза Говорит, что нападают они дружно, робятся лихо. Пришли они издалека, пройдя страну Обезов и Железные ворота. Половцам одним было не под силу остановить татар. Разграбили татары половецкие, заполонили и жены коней, и скот, и все богатства котяна и других половецких воевод. Теперь татары так ополонились, что не знают, куда девать свой полон, обожрались, как пес на дохлятине, и поставили свои богатые товарища у Лукоморья на берегах Хазарского моря. А сами татары налегке, изъездом без вазов двинулись на русскую землю а я... если кто говорит что я не для ради земли сюда русской стараюсь а для ради моего тестя теперь нищего хана котяна то все это на меня лжа